Глава 13. Макар. Спасибо огромное, что подвёз. Рада была такому знакомству и вообще, спасибо за замечательный вечер, протараторила с заднего сиденья Даша, подруга Луизы, с которой Макар волей случая сегодня познакомился. Вот же трещотка по-другому и не скажешь. Она безумолку болтала весь вечер, никому не давала слова вставить. По лицу Луизы Макар определил, что она даже рада такому положению вещей. А вот он испытывал чувство неудовлетворенности от случайной встречи, которой безумно обрадовался и которую посчитал за очередной знак судьбы. Но девушка его мечты была не одна, а ее подруга решила вызвать весь огонь на себя, если, конечно, такое сравнение уместно. До свидания, Даша, вежливо отозвался Макар, уже предвкушая, как наконец-то останется с Луизой наедине. Еще и то радовало, что жила Даша к клубу намного ближе, чем Луиза. А если выбрать длинный путь между их домами, то возможно, у них получится поговорить по душам. Правда, он понятия не имел, с чего начнет и что скажет. До скорой встречи, махнула ему рукой Даша, чмокнула Луизу в щеку и была такова. Пока Даш тихо понеслось ей в спину, сказанное Луизой. Пока все втроём находились в машине, разговор поддерживала тоже только Даша. Не хочешь пересесть вперед?» – предложил Макар. Да мне и тут удобно. Ответила Луиза, и в голосе ее прозвучало упрямство. Ну, пожалуйста, так нам будет удобнее общаться. Еще несколько секунд она медлила, а потом резко распахнула дверцу. Когда садилась рядом с ним, повеял ароматом цветочных духов, который Макару показался отдаленно знакомым. Необычные духи, но где-то он уже их чувствовал и даже запомнил. Весёлая у тебя подруга, болтушка, сказал Макар, лишь бы с чего-то начать диалог. Машин на дорогах в это время было мало, но он все равно ехал медленно. Его бы воля катал бы Луизу до утра. Но не сомневался, что предложил он ей такое, отказ получит в довольно категоричной форме. Зато теперь он знал, где она живет. а само по себе это уже можно считать маленькой победой. «Еще какая?" усмехнулась Луиза. Эта дашка еще сдерживалась, сразу же вернула себе былую задумчивость. "А вот ты весь вечер была напряжена" посмотрел на нее Макар. Он просто не мог не смотреть на нее. до этого глазел через зеркало заднего вида, ловя временами недоуменный взгляд. В клубе, слушая Дашу, тоже не мог отвести от Луизы взгляда. И сейчас вот рисковал потерять бдительность на дороге только потому, что она сидела рядом. К Луизе его тянула неодолимая сила, побороть которую не получалось. Да и не старался он Смотреть на нее было безумно приятно, даже когда она казалась ему такой отстраненной. Ты живешь с родителями? задал Макар очередной вопрос. С папой. А мама умерла уже давно. Прости. Вместо ответа Луиза кивнула и снова отвернулась к окну. Как же Макару хотелось разговорить ее, а еще лучше рассмешить, чтобы стереть с лица эту грустную задумчивость. Он даже готов был ее шокировать хоть чем-нибудь, раз уж самому ничего веселого на ум не шло. Ты такая красивая, что хочется нарисовать тебя, ляпнул он первое, что пришло в голову. Но эта мысль действительно зарождалась у него еще раньше, как только увидел Луизу впервые. И пусть он сто лет уже не брал в руки кисти, но ради нее, ради такого, готов был попробовать вспомнить. А ты умеешь, неожиданно оживилась Луиза и посмотрела на него с интересом. Умел когда-то, уже давно не практиковал. А ты бы мне согласилась позировать? Нет, после непродолжительной заминки тряхнула она головой. Странным делом, вполне себе невинный вопрос снова спровоцировал тень на ее лице, и глаза сразу же потухли, хоть еще несколько секунд назад она смотрела на него с интересом. Жаль разглядывал Макар девичий профиль, осознавая, что сможет написать ее портрет и по памяти, и даже с закрытыми глазами. Снова в салоне машины повисла тишина, а молчать рядом с Луизой Макар отказывался. Ему необходимо было слышать ее голос и читать эмоции на ее лице, жизненно необходимо. Луиза. Даша не подвела, и тайна Луизы не выдала Несколько раз подруга, конечно, хитро и загадочно поглядывала на Луизу, чем изрядно бесила, но язык за зубами смогла удержать. Макар был очень предупредителен весь вечер. Он накормил их вкусным ужином, развлекал интересной беседой. Луиза получила удовольствие от вечера в клубе, хоть потанцевать и не смогла, как обычно, до доломатыв суставах и сонной усталости. Она позволила себе на время забыть, что именно ее связывает с Макаром. На короткий миг представила, что ее, как натурщицы, не существует. Они познакомились с Макаром, когда его девушка обратилась к Луизе как к релтору. Потом они случайно встретились у пруда, а сегодня вот он увидел их в клубе. Череда встреч, которые все можно назвать случайными. Когда-то я ходил в художественную школу и даже одно время мечтал посвятить этому свою жизнь, с улыбкой проговорил Макар, отрывая Луизу от раздумий. И что же помешало Когда он предложил ей позировать, первой реакцией стал испуг, Причем панически нервный, а ладони вспотели. Но сейчас она опять успокоилась, а он вот снова заговорил на опасную тему, опасную, но в то же время интересную. Луиза и сама себе не признавалась, с какой жадностью впитывала всю информацию про Макара, а ведь он ей нравится, и чувство это превратилось во что-то большее после их тайной близости. Взросление, усмехнулся он. С возрастом я стал понимать, что картинами вряд ли смогу прокормиться, что если ты не гений, то в нашей стране это работа из ряда малодоходных. Зато считается модной, машинально кивнула Луиза. Но он прав, пробиваются на этом поприще разве что те, у кого есть связи. Даже талант в этом деле слабо помогает. Это точно, рассмеялся Макар. Но есть еще и идейные экземпляры. Как вот Андрюха, это мой друг, пояснил для Луизы, и директор художественной школы. В то утро, я к нему ехал, то утро лицо моментально затопило жаром, а в душе начало твориться невообразимое, сладостный хаос, рожденный воспоминаниями. Хорошо в машине было темно, и заметить ее состояние Макар не мог. Эту школу мы с ним вместе открыли продолжал рассказывать Макар, в то время как Луиза всеми силами призывала себя успокоиться. Но хозяин там, конечно же, он, как истинный энтузиаст своего дела и ценитель живописи. Я так великого художника из Андрюхи не получилось, хоть Божья искра в нем и есть, как утверждают специалисты. Вот он и решил искать таланты среди молодежи. А хочешь, я вас познакомлю. Загорелся Макар, чем едва не довел Луизу до обморока. Нет, Сцепила она пальцы в замок, что аж больно стало. Жалко, Андрюха настоящий ценитель женской красоты. Ты бы ему понравилось, и он бы тоже обязательно уговорил тебя ему позировать. Боже, когда закончится эта пытка? Когда он сменит тему? Или поскорее бы уже приехать. "Луиза, я уже спрашивал", заговорил Макар и запнулся, но потом продолжил, словно набравшись храбрости. "Можно я тебе позвоню и приглашу на свидание?" Сердце радостно подпрыгнуло в груди, чего Луиза никак не ожидала. Она вдруг поняла, что именно этого вопроса и ждала, хоть и знала, что не должна. На этот раз ей не хотелось вспоминать про его девушку, читать ему нотации. После сегодняшней встречи ей очень скоро захочется увидеть его снова. И как бы она ни сопротивлялась, желание это будет только крепнуть. Можно, посмотрела она на Макарова, встретившись с его глазами, Заметив радость вспыхнувшую в них, почувствовала, как созвучна она с ее эмоциями. Неужто и правда судьба, а об остальном пока можно не думать.